Часть вторая. Я знаю тебя, гомункулус. Это ты подсунул нам в дороге столько ненужных вещей. Это ты советовал нам не доверять всему молодому и неопытному. Это ты подставил внешние факты вместо фактов духа и сущности. Это ты позолотил рамы на картинах. Ты проник в советы и лиги и прикрыл стремление к совершенству обязанностью могильщиков. Ты очень трудишься, и в твоей незримой империи растет славное человека-ненавистничество. Но, как бы мал ты ни был, уже рассмотрели тебя и узнали твои привычки. Ты боишься талисмана любви, и любовь подсекает твои создания, любовь творческого совершенства. Ты мечтаешь засыпать ее старыми вещами, Ты думаешь, что пламя любви потухнет? Но ты забыл таинственное качество пламени. Оно зажжет любое количество светочей и не уменьшится. Где же тебе бороться? И если бы ты даже проник во всей лиге наций, то ведь за нациями стоит человечество? И здесь трудолюбивый гомункулус не достигнет успеха, ибо человечество все-таки, хотя и медленно, идет гармонии. Не кажется ли вам странным, друзья, что даже в наши дни, в дни наибольшей суматохи и страха все-таки могут быть действенно выявляемы такие еще далекие понятия, как любовь, благо, совершенство, то есть все спутники гармонии. Гармонию часто не понимают. Смешивают с унисоном. Не понимают. Так же, как не понимали нирвану. Но гармония не есть отвлеченное песнопение. Гармония, гармонизация центров есть выявление деятельности во всей ее мощи, во всей ее ясности и убедительности. Познавая, чего мы хотим, мы слагаем все наши центры в одно напряжение и даже преодолеваем все установления рока. Но дух-то наш знает лучше всего, где правда. И каждый наш поступок оценен духом воистину. И вот этот дух также знает, что любовь и совершенство будут применены в жизни, в простоте и ясности творчества. Если простота выражения, ясность желания будут соответствовать неизмеримости величия космоса, то это — путь истины. И этот космос — не тот недосягаемый космос, перед которым только морщит лоб профессора, но тот великий и простой, входящий во всю нашу жизнь, творящие горы, зажигающие миры, звезды на всех неисчисленных планах.